Плотный мрак, изнуряющая перегрузка, черная хмарь гиперсферы на телескопическом обзоре, затем короткая слепительная вспышка, и Дэв почувствовал, как аномалия отторгла его корабль в метрику трехмерного космоса. На дальних экранах медленно удалялась сфера станции ГЧ. Вокруг холодно светились россыпи звезд. Он был один на один с бездной. Броган чуть ослабил страховочные ремни. Лучше не смотреть на экраны обзора. иначе начнешь ощущать себя пылинкой, затерявшейся среди бесконечной пустоты. Обычно это чувство отступало спустя несколько минут после прыжка. Кибернетическая система Телура уже завершила сканирование близлежащего пространства и перешла к глобальному поиску, передавая на информационный экран данные из унифицированного каталога, куда были занесены все небесные тела сектора. Три ближайших звезды выделились на фоне исколота искорками света бездны. Одна из них переместилась в прицел локационной системы. Броган внимательно изучил ее характеристики и перешел к следующему объекту. Вторая звезда мало чем отличалась от первой. И капитан, переходя к третьему объекту, предложенному для сравнительного анализа, подумал, что угадать, какое из близлежащих светил автоматика Кондора сочла наиболее перспективным для исследования, задача не из легких. Секундой позже он понял, что ошибся. Ответ на беспокоивший его вопрос оказался очевидным, хотя Дэйв не сразу поверил в предложенную локационными системами поправку. Судя по показаниям приборов, третья звезда подцепила лишнюю планету. Во всех базах данных у нее значился один спутник, а не два. Повторная проверка дала тот же ошеломляющий результат. Несомненно, блок оптимального выбора, установленный на АРК Шевцова, не мог проигнорировать появление третьего компонента в системе желтой звезды. Вне всякого сомнения, автоматика «Кондора» направила корабль именно туда. И Броган в этой ситуации мог лишь поразиться беспечности Шевцова. Блуждающая планета. Исключительно редкий случай, несомненно, заслуживающий изучения. Но бросаться туда на малом разведывательном корабле – чистой воды безумия Достаточно обладать минимальными познаниями в области астрофизики, чтобы понять – гравитационное взаимодействие звезды – И новоявленного небесного тела должны вызвать катастрофические последствия в виде всплесков солнечной активности. Фотосфера звезды сейчас переживает настоящий шторм, выбрасывая в пространство протянувшиеся на миллионы километров портуберанцы. Поток ионизированного газа превращает солнечный ветер в бурю, способную не только нарушить связь, но и сжечь небольшой корабль. Дэв посмотрел на датчик бортовых энергосистем. Допустим, к планете он прорвется. но генерация защитного поля исчерпает емкость накопителей, исключая использование гипердрайва. Спасая Шевцова, он рисковал стать заложником ситуации, если, конечно, не использовать пробойники станции ГЧ для прыжка к системе. Это позволит ему сохранить запас энергии для гипердрайва Тилура, но на некоторое время оставит данный сектор без гиперпространственной связи. Мысленно взвесив все за и против, Броган решил рискнуть. Составив короткий рапорт с указанием координат звезды, он отправил сообщение и вошел в контакт с бортовой сетью станции. Используя аварийные коды доступа, Дэйв задал автоматике программу экстренных действий, одновременно выводя Теллур в расчетную точку для прыжка. Короткая ослепительная вспышка и прямо по курсу его корабля в пространстве возникла черная воронка. Теллур потянула в нее, и звезды внезапно исчезли. экран обзора затопил абсолютный мрак гиперсферы. Лишь внутри осветившейся сферы масс-детектора мгновенно возник сложный узор силовых линий аномалии. Прыжок был коротким, не более минуты по бортовому времени.